Глава 2. Итак, я отправился к Симплициану, отцу по благодати твоей епископа Амвросия, который любил его действительно как отца. Я рассказал ему о том, как я кружился в своих заблуждениях. И когда я упомянул, что прочел те книги платоников, которые Викторин, когда-то бывший учителем риторики в Риме, я слышал, он умер христианином, перевел на латинский язык, Семплецан поздравил меня с тем, что я не наткнулся на произведения других философов, полные лжи и обманов по стихиям этого мира. Те же книги на разные лады, но всегда проникнуты мыслями о Боге и его слове. Затем, уговаривая меня смириться перед Христом, это утаено от мудрых и открытым ладенцам, он вспомнил самого Викторина, которого, проживая в Риме, близко знал. Не умолчу о рассказанном, ибо подобает исповедать и громко восхвалить милость твою. Этот ученейший старец, глубокий знаток всех свободных наук, который прочитал и разобрал столько философских произведений, наставник множества знатных сенаторов, заслуживший за свое славное учительство статую на римском форуме, граждане этого мира считают эту почесть особо высокой. До самой старости почитатель идолов, участник нечестивых таинств, увлекаясь которыми почти вся тогдашняя римская знать чтила младенца Азириса, Рим молился тем, кого победил. Чудищем всяким Анубиса чтили, что лает, их, кто некогда поднял оружие против Нептуна, Венеры, против Минервы, Все это старец Викторин столько лет защищал грозно звучащим словом и не устыдился стать детятей Христа твоего, младенцем источника твоего. Подставил шею под смиренное ермо и укротил гордость под позорным крестом. Господи, Господи, Ты, преклонивший небеса и сошедший на землю, касавшиеся гор, которые дымились от твоего прикосновения, каким образом проник ты в это сердце? Он читал по словам Симплицана священное Писание, старательно разыскивал всякие христианские книги, углублялся в них и говорил Симплицану не открыто, в тайности, по дружбе. Знаешь, я уже христианин. Тот отвечал ему. «Не поверю и не причислю тебя к христианам, пока не увижу в церкви Христовой». Викторин посмеивался, «Значит, христиане нам делают стены?» И часто говорил, что он уже христианин, а Симплицан часто отвечал ему теми своими словами и часто повторял Викторин свою шутку о стенах. Он боялся оскорбить своих друзей, этих горделивых демонослужителей. Полагал, что с высоты их вавилонского величия, словно с кедров ливанских, которых еще не сокрушил Господь, тяжко обрушат они на него свою ненависть. После, однако, жадно читая и впитывая прочитанное, проникся он твердостью и убоялся, что Христос отречется от него пред святыми ангелами, если он убоится исповедать его пред людьми. Он показался себе великим преступником, Ему стыдно присягнуть смиренному слову твоему, и не стыдно нечестивой службы гордым демонам, которую он справлял, уподобляясь им в гордыне. Ему опротивила ложь, его устыдила истина. Неожиданно и внезапно он, как рассказывал Симплецан, говорит ему, «Пойдем в церковь, я хочу стать христианином». Тут вне себя от радости отправился с ним. Наставленный в началах веры, он вскоре объявил, что желает возродиться крещением. Рим изумлялся, церковь ликовала. Гордецы видели, негодовали, изводились и скрижетали зубами. Рабу же твоему, Господь Бог был надеждой, меня зирался озирался он на суету и безумство лжи. Пришел, наконец, час исповедания веры. Это была формула, составленная в точных словах, и приступающие к благодати крещения произносили ее наизусть с высокого места пред лицом христианского Рима. Примечание. Вот эта крещальная формула — древний символ веры. Верую во всемогущего Бога Отца и во Христа Иисуса, единственного Сына Его, Господа нашего, родившегося от Духа Святого и Марии и Девы, распятого при Понтии Пилате и погребённого. Он воскрес из мёртвых в третий день, вошёл на небеса и сидит справа от Отца. Он придёт судить живых и мёртвых. И в Духа Святого, в Святую Церковь, отпущение грехов и воскресение плоти. Конец примечания. Симплецан рассказывал, что священнослужители предложили Викторину произнести её тайна. В обычае было предлагать это людям, которые, вероятно, смутились бы и оробели. Он предпочел, однако, объявить о спасении своем предлецом верующей толпы. Не было спасения в том, чему обучал он в риторской школе, однако преподавал он открыто. Тому, кто не стеснялся слов своих пред толпами безумцев, пристало, разве возглашая слова твои, стесняться кроткого твоего стада. Когда он взошел произнести исповедание, среди всех знавших его, его имя прозвучало в шелести поздравлений. А кто тогда не знал его? В устах всех сорадующихся приглушенно звучало «Викторин! Викторин!» Громкое ликование при виде его. Затем напряженное молчание. Хотели его слышать. Он исповедал истинную веру с дивной уверенностью, и все хотели принять его в сердце свое, и принимали, обвивая его словно руками, любовью и радостью.